кто не желает налагать на себя узду и не слушается велений рассудка. Правда, эти удары бича послужили мне впоследствии хорошим уроком. Кто из арголийского греческого флота избежал кафарийских скал, тот всегда направляет свои паруса прочь от эвбейских вод. безрассудно отдавать этому все свои помыслы и вкладывать в отношения с женщинами безудержное и безграничное чувство. Но, с другой стороны, домогаться их без влюбленности и влечения сердца, уподобляясь актерам на сцене исключительно для того, чтобы играть модную в наше время и закрепленную обычаем роль и не вносить в нее ничего своего, кроме слов, означает предусмотрительно берегать свою безопасность. Делая это, однако, крайне трусливо, как тот, кто готов отказаться от своей чести, своей выгоды или своего удовольствия из страха перед опасностью. Ведь давно установлено, что подобное поведение не может дать человеку ничего, чтобы тронуло или усладило благородную душу. Нужно по-настоящему жаждать тех удовольствий, которыми хочешь по-настоящему наслаждаться. Я имею в виду тот случай, когда судьба, вопреки справедливости, благоприятствует мужскому лицемерию. А это бывает достаточно часто. Ибо нет такой женщины, в скорби нескладной она не была. которая не мнила бы себя достойной любви и не обладала бы обаянием юности или улыбки или телодвижений либо совершенных дурнушек, между ними не менее больше чем безупречных красавиц. И дочери брахманов, если они иначе лишены привлекательности, выходят на площадь к народу собранному для этого криками городского глашатая, и выставляет на показ свои детородные части, дабы попытаться хотя бы таким путем добыть себе мужа. По этой причине нет такой женщины, которая не поверила бы с легкостью первой же клятве своего поклонника. За этим общераспространенным истинным и привычным для нашего века мужским вероломством, не может не следовать то, что уже ощущается нами на опыте, а именно, что женщины теснее сплачиваются между собой и замыкаются в себе или в своем кругу, дабы избегать общения с нами, или, подражая примеру, который мы им подаем, в свою очередь лицедействуют и идут, на такую сделку без страсти, без колебаний и без любви. Не по влечению своего чувства, не отзываясь на чувства другого. Считая, согласно утверждению Лисия у Платона, что они могут отдаваться нам с тем большей легкостью, и выгоды для себя чем меньше мы в них влюблены. И всё тут пойдёт как в комедии, причём зрители будут испытывать столько же удовольствия, а то и немного побольше, сколько сами актёры. А что до меня, то на мой взгляд, Венера без Купидона так же невозможна, как материнство без деторождения. Это вещи взаимоопределяющие и дополняющие друг друга. Таким образом, этот обман бьёт в конечные итоги того, кто прибегает к нему. Правда, он ему ничего не стоит, но и не даёт ничего стоящего. Те, кто сотворил из Венеры богиню, немало пиклися о том, чтобы главное и основное в её красоте Она была бестелесная и духовная. Но любовь, за которой гоняются люди,